Глава вторая «Побег» «Разбудили нас намного раньше полудня. Люк со скрипом откинулся и сверху полоснул по глазам луч света от сильного фонаря. Я очень чутко сплю, сами понимаете, профессия такая. И эти уроды меня сразу разбудили. По моим ощущениям, спал я всего часа три, не больше. Я хотел дождаться утра, чтобы оставить гостеприимных атомитов с носом, но, как оказалось, у них были свои планы. Выспаться и набраться сил они мне не дали, только разозлили». К тому же, в свете новых обстоятельств, то, как знакомство с товарищем Кацом, мой план также изменился. Старичка придется забрать с собой. Не потому, что он знахарь, то есть фигура, полезная в любом стабе, и даже не потому, что он местный и знает все ходы-выходы. и Меня бы сожрала совесть, брось я его здесь одного для кулинарных забав-атомитов. Пускаться в побег со стариком – то еще мероприятие, но его надо было спасать. Хотя насчет старика я не был до конца уверен, потому как не видел даже его лица в темноте подвала. «Человека, сюда ходи!» Луч света уперся в меня. Я, жмурясь, пополз на четверенько к выходу, пытаясь понять, сколько этих убогих собралось в коридоре. «Стой!» Сверху опустилась длинная палка с веревочной петлей на конце. Значит, один с палкой, другой с фонарем. Наверняка есть еще кто-то. «Петля, полезай!» В наш оживленный разговор включился еще один атомид. «Голова клади давай!» «Придется просунуть голову, если сейчас сдернуть его вниз, то сверху через дощатый пол из меня сделают труп. Заодно искаться тоже. Вылезу, посмотрю», — решил я. Просунув голову, я сразу почувствовал, как меня тянут наверх и полез по лестнице. Как только я оказался наверху, мне тут же накинули на шею вторую петлю. «Итак, двое с палками, один с фонарем и двое с оружием, автомат и дробовик». «Ну, молодцы какие, я вам просто мысленно аплодирую». долбанавты кто же в такой тесноте дробовик берет?» «Пистолет надо было брать, хотя вам уже все равно». «Дальше коридоры идти с ними я не планировал, бежать надо было сразу, пока нас не отвели к остальным». «Один бы я отовсюду ушел, а вот старик...» «Руки!» Ко мне подошел один из тех, кто был с дробовиком. Эти недоумки думали, если держат меня в распорках, то я ничего не смогу сделать. Одер! О атомит застыл с протянутыми ко мне пластиковыми хомутами в качестве наручников. Первым делом я изъял у него дробовик и чуть толкнул его прикладом в лоб. Атомит улетел в стену реактивной струей, проломил ее и исчез под обломками. Двое других с палками отправились следом после того, как я двумя ударами сломал удерживающие меня распорки. Второй вооруженный атомит, опустивший автомат стволом вниз, видимо, держал под прицелом люк и даже не успел его поднять, как остался торчать в стене. А вот последнего я не бил, боясь повредить фонарь. Оказавшись позади него, я нежно прокрутил его голову на два оборота по часовой стрелке и также нежно уложил тело на пол. Я быстро пробежался по коридору к выходу и выглянул на улицу. Тихо, никто их не ждал. Можно расслабиться, дар закончился. Я считаю, что потратил его с пользой. Мог, конечно, обойтись и без него, но тогда бы точно раздался выстрел и привлек нежелательное внимание». А так все чинно и спокойно, атомиты лежат кто где. Двое застряли в глинобитной стене, один сломанный в нескольких местах лежит в углу, и еще один возле люка с головой, укоризненно смотрящий на спину. А где еще один? А он пробил с собой стену и лежит в соседней комнате с дырой в голове. Это как раз первая жертва, получившая прикладом. Я заглянул в подвал и посветил фонарем, выискивая старичка. В углу, сжавшись в комок, сидел мой новый знакомый. Он тоже проснулся и теперь прислушивался к звукам борьбы наверху. «Доброе утро, товарищ Кац! Нам надо спешить, если не хотим остаться на завтрак и украсить его собою. Стрелять умеете?» «Смотка, из чего, молодой человек?» «Дробовик». «А, это просто. Да, могу». «Тогда поторопитесь на выход». Я подал руку знахарю и вытащил товарища Кацу наверх. Передо мной стоял худенький мужичок лет 50, еще довольно крепкий улыбался. Ростом он мне был по плечо и достаточно щуплый, но двигался быстро, что радовало. Я думал, все будет намного хуже. «Думали, я совсем старик!» Он как будто мысли читал. «Ули мородит! Давайте ружье! Эх, где вы раньше были!» «Устроили бы массовый побег. Вот, химните живчику, молодой человек». Он дал фляжку, на дне которой еще плескался живительный напиток. «Вас же восемнадцать было, что сами не могли». Я вытер пот, отдавая назад фляжку. «Нас держали подхи человека не больше. Не получилось, может, кто и пробовал, я не знаю. Вы, конечно же, здесь не ориентируетесь». «Откуда? Я вчера сюда только попал». Пожал я плечами. «Нам надо идти к реакторам!» «Это не опасно, они же разрушены!» «На земле это была бы гарантированная смерть в течение двух часов, но не здесь!» «Мы запросто выдержим без средств защиты сутки, но не больше!» «Сутки на то, чтобы выйти из таба?» «Да, погодите!» Он застыл, возведя глаза к небу, что-то подсчитывая. Мы сможем от реакторов уйти в центр, только нам придется пересечь пешком два кастера. Первый уйдет на перезагрузку через неделю, второе через десять. В принципе, осуществимо. Главное, не нарваться на зараженных. на молодой человек. Кац, давай на «ты» без этих вот человеков. Слишком долго, и я себя чувствую как в гимназии. Зови меня просто лесник. «Хорошо. Тогда отсюда дай сориентироваться. Отсюда направо. На нашем пути будут ноги и хижина атомитов. соблюдая осторожность, лесник. Они когда просыпаются?» «Часа через два. Нас, видимо, хотели приготовить к завтраку. Вот тогда возьмут сухпайком. Пошли». Лагерь они засрали капитально, иначе сказать, они просто жили на помойке. Запахи стояли такие, что святых выноси. Закрыв рукой широкую линзу фонаря, я оставил минимум света. Тонкий лучик освещал нам дорогу, мы шли очень осторожно, дабы не вляпаться во что-нибудь. Шедший позади меня Кац еле слышно вскрикнул. Он стоял перед огромным капканом на медведе и таращился на торчавшую из него человеческую ногу. Точнее, то, что от нее осталось. Берцовая кость, зажатая в капкане, хранила на себе следы человеческих зубов. Вот ведь волки. На человека капканы ставить удумали. Рожать они его не смогли, и поэтому, отделив остальное тело от ноги, варили отдельно. Ногу же просто обкусали, как получилось, и бросили. Похлопав знахаря по плечу, я без слов показал ему, что надо двигаться дальше. Мы скользили вдоль нагромождения палаток, в которых отсыпались радиоактивные людоеды, издавая всевозможные звуки. Вот треща ткани выгнула стенка брезентовой палатки, из которой раздался богатырский пердеж. Вторая вообще шаталась так чему то храпу. «Это хорошо, пусть почивают, а мы как мышки проскользнем». Так мы прошли почти весь лагерь, и я уже выдохнул, когда Кац наступил на чью-то руку, торчавшую из палатки. Его трудно обвинять, ведь фонарь был только у меня, и он шел строго за мной. Я перешагнул конечность, а он нет. Конечность моментально сомкнулась на лодыжке знахаря, и тут же раздался душераздирающий вой. К нему тут же присоединился кат, завыв еще пуще от испуга. Лагерь стал просыпаться, палатки шатались, кто-то треснулся лбом. В одной даже раздался выстрел, высветив нелепые фигуры. И из соседней палатки выскочил мужик с топором. «Ну как, мужик? Скорее жертва аварии. Я видел таких как-то, когда на химкомбинате случилась авария. Вся кожа изъедена, гнойные струбья по всему телу, и глаза, как удохлой рыбы. Вот только те жертвы аварии лежали редком на солнышке и не шевелились, а это была довольно бодра». Получив пулю из автомата, жертва аварии отлетела обратно в свою палатку, откуда вылезла и, подергав ногами, затихла. Кац, не переставая орать, выстрелил из дробовика в обладателя конечности через брезент. Та тут же окрасилась красный цвет, и хватка ослабла. Знахарь, дрыгая ногой, опять стал орать, скидывая себя безжизненную руку. «Я, кажись, себе, палец на ноги отхилил! завопил Кац. «Я так и думал, дробовиком надо еще уметь пользоваться!» – злорадно сообщил я. «Бежать можешь?» «Да вы что, молодой чув... — Лесник, они лезут отовсюду! — закричал Кац и хромая поковылял мне за спину. Я несколькими короткими автоматными очередями успокоил обитателей лагеря. Затем отобрал у знахря дробовик, благо у Атомита были патроны в кармане, чего не скажешь об автомате. Второго магазина я не обнаружил. — Шли мазлы! — брызгая слюной, ядовито кричал Кац запутавшимся в палатках Атомитом, а я поливал их свинцом. Через пару выстрелов, крики и вой переместились вглубь лагеря, а мы дали дёру. Вдалеке зажёгся свет и стали раздаваться командой, несомненно, атомиты жаждали реванша. Оперевшись на меня, Кат скакал рядом, указывая дорогу. Так мы выскочили из лагеря, миновав несколько нор, в которых тоже засели атомиты. Во всяком случае, из норы на нас кто-то пялился. Я пожалел, что у меня нет с собой гранаты и побежал дальше. Боеприпасы надо было экономить. До реакторов оставалось не меньше километра, а за ними уже выход на другой кластер. Погони пока не было, и остановился. Хац облегченно упал на землю и снял рваный сапог. В темноте он за рядом дроби расхерачил себе правую ногу, мизинцы и безымянного пальца, как не бывало. Отрастут! махнул рукой и одел сапог обратно. «Больно?» «Уже нет, я же знахой. Что-что обой могу убрать!» Побежали, а будут гнаться за нами до последнего. Сейчас будет пустый, а потом через путь придется попьемой в шестой ногоблок бежать. Тот, который еще работает, там безопаснее всего, к остальным лучше не приближаться, но нам придется пойти мимо еще одного. Я был не против, к отцу было виднее куда бежать, вот только открытые пространства в нашем положении были противопоказаны. Но делать было нечего, и мы побежали. Пустырь пересекли за пару минут и спустились в обмелевший пруд. Под ногами противно скользил Ил, кое-где ноги погружались в него по колено. Мы заметно замедлились, и в этот момент, как назло, на берегу показались атомиты. Те, что с ножами и дубинками, нам не угрожали, а вот среди них были автоматчики. Атомиты сразу начали стрелять, в темноте они промахивались, тем более нас уже разделяло метров двести. Пули с чавканем зарывались в ил, но все ближе и ближе. И тут меня толкнуло в спину. Я не упал, потому что держался за знахаря, помогая тому вылезти из вязкого ила. Левая рука тотчас потеряла подвижность и повисла плетью, тело пронзило резкой болью. Я ощутил теплую струйку крови из лопатки, текущую по спине. Скосив глаза, я увидел вырванный кусок плоти под ключицей. На мое счастье, пуля прошла на вылет, не задев кости и не перебив артерию, а то бы в этом пруду я бы и остался. «Далеко еще?» — сквозь зубы я спросил Каца. «Пришли уже! Да вы молодой человек!» Сплеснул руками знахарь и положил руку мне на лоб. Боль постепенно утихла. «Договорились же, лесник! Просто лесник!» «Вы уже простите меня, лесник, прости!» Здесь правее уйдем в водозаборную трубу. Не застрянем. А на метр в диаметре попозем. Они сюда не сунутся, пойдут с главного хода. Почему не сунутся? Радиация! Видите, как светятся стенки трубы? Я-то подумал, что это какие-то светляки. Оранжевый свет освещал всю протяженность трубы в 50 метров. Здесь идем с максимальной скоростью. Труба светится, потому что расплавленное топливо из соседнего разрушенного энергоблока облепило ее сверху. Одна труба на два блока. Сейчас вокруг нас больше пяти тысяч На земле мы бы уже умерли. Да, я пока ничего не чувствовал. Это улей. Здесь свои законы, и человек здесь может перенести до восьми тысяч в течение трех часов. И только после чего погибает. Тогда поторапливаемся, кровь остановилась. С удивлением констатировал я. Удивительно. Ты принимал жемчуг раньше? Было дело. Черную? Белую. Да ты что! Ну теперь понятно. Радиация на тебя будет еще меньше действовать, чем на обычного человека. Мы вылезли из трубы, и теперь наша одежда также светилась оранжевым. «Вокруг нас все было разворочено и стояла зловещая тишина. Мы оказались в ближайшем разрушенном энергоблоке. Сквозь пролом в стене была видна полная луна. Здесь в этом мире иногда по ночам можно было увидеть сразу три спутника, а не один, как я привык. Сегодня был самый крупный из них, который все называли по старинке луной. Он только что выкатился на небосвод и залил бледным светом кластер. «Идем, ясник!» «Здесь нельзя оставаться. Посмотри налево, что видишь?» «Там жаровня. В проломе здания, куда уходила полуразрушенная труба охлаждения, через которую мы влезли, пылал оранжевый пожар». «Это то, что осталось от реактора. От нас останется пепел через десять минут. Здесь уже десятки тысяч хинген». «Тогда бежим, показывай дорогу». «Я когда первый раз здесь побывал...» — То, честно скажу тебе, лесник, немного охуел. Случись такое на земле, в радиусе тысячи километров не осталось бы ничего живого. — Четыре актора сразу. Это нечто, а мы вот ходим в пятидесяти метрах от пылающего топлива. — Невероятно. Пулей достоин тщательного хопотливого изучения, а здесь людоеды бегают. — Фу! А вот и они. Мы встретились перед главным входом в шестой энергоблок. Хорошо, что я их первый заметил. Автоматически вытолкнув знахаря с биссектрисы выстрела, я плюхнулся за металлический ящик и открыл огонь одиночными из автомата. Первый выбежавший атомид получил пулю в корпус и упал. Также легко мне удалось снять второго. Но остальные уже успели попрятаться в укрытиях. Сколько их там было, мы не знали, но больше, чем у меня было патронов наверняка. Кац поманил меня к себе. Я силой оттолкнулся и рыбкой влетел к нему в проем двери, куда его до этого сам и затолкал. Послышались выстрелы, но атомиты не успели, как всегда. То ли они хреново видели через свои очки, то ли радиация наделала бед с их реакций. Но в этом случае меня все устраивало. «Нам надо спрятаться!» У каца сверкали глаза в лунном свете, придавая ему сходство с маньяком. «Свежая мысль, профессор!» В тон ему согласился я. «Но как? Отсюда есть еще какой-то ход за пределы кластера?» «Отсюда нет». «Тогда на что ты надеешься? Патронов у меня почти не осталось». «Мы спрячемся возле яхтера. Надеюсь, они не сунутся туда». «А с нами что будет?» «Ничего». Он рабочий, следовательно, контуры безопасности его тоже живы. Отсидимся и уйдем потом. Я надеюсь. Знахарь тащил меня к неприметной двери. Юркнув туда, мы стали спускаться ниже уровня земли. Послышались крики и мычания. Это атомиты ворвались в зал, следом за нами. кад знаком показывал следовать за ним, в итоге спустившись по металлической лестнице. Мы оказались в малом зале среди переплетения толстых труб, проходящих под потолком подвала. «Где мы?» – шепотом спросил. «Под реактором над нами походят трубы охлаждения. Если хотя бы одна из них опнет, то неминуемо последует взрыв. Реактор перестанет охлаждаться мгновенно наберет киетическую температуру. И минут через десять хванет!» «Замечательно. Значит, здесь они стрелять не будут?» — осматривая, спросил я. «Не факт. Они же дебилы по большей части!» — скептически хмыкнул товарищ Кац. «Это поэтому они не носят оружие», — осенило меня. «Ага. Они просто не могут понять, что с ним делать и нередко убивают друг друга. Наши как-то скиснули с ними. После короткого боя казалось, что они перестреляли сами себя». «Стронги только одного успели!» «Молодцы! Упс, профессор к нам гости!» «А я не говори, что я профессор!» — подозрительно ответил Кац. итак видно. Попались мы, Кац. Прячься за теми ящиками!» Впереди атомита шла их вонь. Вскоре на железной лестнице показались носители этой самой вони. Впереди крался мой старый знакомый в кожаном плаще с маузером в руке. За ним несколько фигур в лохмотьях и брезентовых плащах. Клим, как он тогда представился, был в своем причудливом шлеме с антеннами и, завидев меня, активно замахал руками, призывая всех вниз. За первым отрядом вниз катилось еще атомитов десять. Я стоял посреди переплетения труп в надежде, что они не будут стрелять. «Я рассчитывал, что они заберут меня одного, а старика искать не будут. Подаром я убегу от них, если, конечно, они меня сразу на кухню не потащат. Тогда придется продать им свою жизнь, но очень дорого». «Городской человек! Жратва, стой!» – запищал Клим. «Стою!» «Бери его!» Он махнул рукой в перчатке своим нукером, и те радостные мыча стали подбираться ко мне. «Будем жрать!» «Вот это он зря сказал. У меня в магазине было еще три патрона и два в дробовике. Не трать их на атомитов, я разрядил все в трубу, в толстую трубу, проходившую рядом с климом. Пар из простреленной трубы ударил тугими струями по самому климу и его подчиненным. Зал наполнился визгами и стонами. Мало того, что это был пар, и он сварил их живьем». Так он был еще и радиоактивным. Из облака шатаясь ко мне вышел Клим. Он уже ничего не понимал и не видел, куда идет. Он весь светился оранжевым, его антенны, его шлем, его плащ. Оранжевые сполохи волнами пробегали по всему телу и радостно искрились на кончиках антенн. Он поднял руки, проклиная меня, и упал, агонизируя на металлический пол. Под потолком взвыла сирена, отчитывая последние минуты жизни стаба Запорожья.